Глава 13. Входящий звонок. Скрипт ассистента с получением контакта. Прежде чем звонок попадает к продавцу, он часто проходит через ассистента отдела продаж или оператора колл-центра, что почти одно и то же. В этом есть как минимум 6 выгод. Первая единый номер телефона и контроль входящего трафика. Вторая упрощается работа продавца. Он может заниматься только продажами, а не сбором статистики или переводами. Третье. Ассистент может до соединения предупредить продавца, кто звонит и зачем, что обеспечит готовность к общению и позволит быстрее установить симпатию. Четвёртое. Уменьшается риск не взятия трубки. Пятое. Облегчается сбор статистики, важной для маркетинга и развития продаж, например, контактов клиента и источников обращения. И шестая. Соединение с нужным специалистом с первого перевода звонка. 3 пункта из 6 являются также и минусами, если взглянуть с другой стороны. Первый. Риск не взятия трубки не снижается, а скорее увеличивается, так как чаще всего продавцов в несколько раз больше, чем ассистентов. Если даже из 10 продавцов 5 заняты, то ещё 5 свободно. А когда ассистент говорит по телефону, и он один, то больше свободных ассистентов нет. Вторая. Сбор статистики для маркетинга не облегчается, так как правильный скрипт устроен таким образом, что продавец автоматически получает ту же информацию. Третье. Соединение с нужным специалистом с первого перевода звонка также часто не происходит. А современные системы распределения звонков предлагают выбрать номер кнопки и сразу попасть в нужный отдел без ассистента. Продавцу важно знать, что и как говорит ассистент, ведь он первым формирует отношение к продавцу и компании в целом. А в настоящее время всё чаще первый это робот, автоматический информатор линии, говорящий записанную информацию, пока клиент ожидает соединения с живым человеком. Замечено, что хорошо бы поднять трубку на третьем или четвёртом гудке. В единицах времени 3 гудка это около 10 секунд. Но ваши расчёты часто не нужны, поскольку перед этим клиент уже 25 секунд слушал автоинформатора о специальной акции. Затем 25 секунд отвечал ассистенту, откуда узнали о нас и тому подобное. Затем ещё 8 секунд слушал музыку, пока ждал соединения с вами. По моей личной статистике в компаниях с такой последовательностью обработки звонка до продавца клиент доходит лишь на 45-й секунде. Это очень долго, тем более если клиент делает не первый звонок за день. Оставим всё же решать эти бизнес-процессы руководству компании и посмотрим, что и как следует говорить ассистенту, чтобы клиент дошёл до вас, продавца, максимально быстро и в позитивном настроении. Самый стандартный и эффективный алгоритм работы с входящим звонком для ассистента отдела продаж таков. Первое приветствие по стандарту. Второе Слушание запроса клиента, третье, присоединение, четвёртое, информирование о переводе звонка, пятое, вопрос об источнике, шестое, перевод и седьмое, сообщение информации продавцу. А вот так это выглядит в виде скрипта. Компания Ultra Light, Елена, добрый день. Далее Елена слушает запрос клиента, затем Да, конечно, вы обратились по адресу. Сейчас я соединю с менеджером по продажам, и он предоставит информацию. Кстати, откуда узнали о нас? Ответ клиента: Спасибо, соединяю. И далее сообщение информации продавцу. Звонит такой-то человек, интересует то-то, можешь ответить? Если да, то соединяю. В алгоритме нет лишних слов, всё подчиняется правилу краткости. Правило звучит так: если можно сказать короче, не теряя при этом основной смысл, говори короче. Главное оставаться дружелюбным, а не уставшим и безразличным. Ассистент первый живой человек, с которым общается клиент, и очень важно, как звучит его голос. Многие ассистенты не любят вопрос, откуда вы узнали о нас, и говорят, что все отвечают одно и то же. Давайте будем честными. Клиенту этот вопрос тоже не нужен. Но он очень важен для компании, которая дала вам работу. Если маркетолог и руководитель отдела продаж будут знать источник информации, они смогут эффективнее вкладываться в рекламу, а значит, увеличивать трафик и, как следствие, ваши же деньги. А вот тот факт, что отвечает одно и то же, зона ответственности ассистента. Всё зависит от того, как звучит его вопрос. Чтобы ответ не был отговоркой, важно задать вопрос легко и непринуждённо, даже не допуская, что на него можно не ответить, как если бы вы окликнули маму: "Мамуль, убери, пожалуйста, борщ в холодильник, а то прокиснет, ладно?" Поэтому лучше задавать его, как это делается в повседневной жизни. Ой, кстати, откуда узнали о нас? Ассистент также может с лёгкостью получить контакт клиента, проверено на практике. Добавляется всего несколько слов, остальное это настрой, с которым они будут сказаны. Алгоритм не меняется, лишь виды изменяются в четвёртом пункте информировании о переводе звонка и взятии контакта и имени. Выглядит это так. Компания UltraLight, Елена, добрый день. Запрос клиента Да, конечно, вы обратились по адресу. Сейчас я соединю вас с менеджером по продажам, и он предоставит информацию. На случай, если линия разъединится, будьте добры, оставьте телефон, и мы вам перезвоним. Я записываю. Клиент диктует восемь девятьсот двадцать пять и так далее, и вас зовут. Говорит под руку Елена. Клиент отвечает Андрей. Соединяю. Ой, кстати, откуда узнали о нас? Ответ клиента. Спасибо, соединяю. Сообщение информации продавцу. Клиента зовут Андрей, интересует то-то и то-то. Можешь ответить? Если да, то ассистент соединяет с продавцом. Почему человек чаще всего даёт свой контакт? Ему было важно дозвониться и решить свой вопрос, и теперь уже у цели. Он не хочет её терять, поэтому соглашается. Также важную роль играет закрывающая фраза: "Я записываю". Вы говорите ей о своей готовности. Это работает. Сравните, как по-разному звучат две фразы и как по-разному они воспринимаются. Первая: Не могла бы ты спуститься ко мне? Вторая: Я тебя жду. Первая фраза это просьба. Я не уверен, всё будет зависеть от твоего ответа. Вторая утвердительная. Если не захочешь, скажи, но моё решение уже принято. Чувствуете разницу? Если человек откажется дать контакт, Нужно просто продолжить общение в таком ключе, как будто клиент ответил на вашу просьбу положительно. Например, на случай, если линия разъединится, будьте добры, оставьте телефон, и мы вам перезвоним. Я записываю. Клиент: Вы знаете, я не люблю оставлять свой номер, я сам могу перезвонить. Хорошо, соединяю. Ой, кстати, откуда узнали о нас? Ответ клиента: Спасибо, соединяю. Бывает, что все продавцы заняты и не могут принять звонок. В этом случае, чтобы не потерять клиента, ассистент должен возвратить линию на себя и сказать: "Спасибо за ожидание. В настоящее время все менеджеры находятся на встрече. Как вы смотрите, если мы вам перезвоним через 15 минут по номеру, который вы назвали?" Допустим, ответ: "Да, конечно". "Спасибо, Андрей. Мы вам перезвоним через 15 минут. Всего доброго". Теперь скрипт ассистента полностью укомплектован. Обратите внимание на то, что в нём нет слова заняты. Используется слова находится на встрече. Любому неприятно, когда для него кто-то занят, а для других нет. Таким образом, полный скрипт ассистента совзятия им контакта может выглядеть так. Компании Ultra Light, Елена, добрый день. Запрос клиента: э меня интересуют светильники белой линейки. Да, конечно, вы обратились по адресу. Сейчас я соединю с менеджером по продажам, он предоставит информацию. На случай, если линия разденется, будьте добры, оставьте телефон, и мы вам перезвоним. Я записываю. Ответ клиента восемь девятьсот двадцать пять и так далее. И вас зовут. Ответ клиента Андрей. Соединяю. Ой, кстати, откуда узнали о нас, Андрей? Ответ клиента. Э -э спасибо. Соединяю. И далее сообщение информации продавцу. Клиента зовут Андрей.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 И клиент первым кладёт трубку. Сценарий и слова должны стать вашими собственными, а для этого вам следует их принять и натренировать. Пока вы не осознаете значение каждой строки, каждого слова, той роли, которую оно играет, скрипты работать не будут, а будут звучать неестественно на радость тем, кто ничего не делает. Если вы работаете через колл-центр, Если компания нанимает колл-центр, который будет вместо ассистента принимать звонки и переводить их на менеджеров, то скрипт может слегка отличаться. Это зависит от задач, которые поставлены колл-центру заказчиком. Возьмём стандартный случай. Первое оператор должен поприветствовать клиента. Второе выслушать клиента. Третье сделать присоединение, сказать о переводе. Четвёртое уточнить Является ли человек клиентом или звонит впервые. Пятое узнать имя и компанию для B2B бизнеса. Шестое спросить об источнике обращения. Седьмое сделать перевод. Восьмое передать информацию менеджеру. По сути, оператор делает часть работы менеджера. Узнав имя и компанию, можно понять, если они уже в соответствующей базе данных. Послушайте Компания Юникстрим, Анна, добрый день. Здравствуйте. Нам необходимо 5 машин сопровождения. Да, конечно. Сейчас я соединю вас с менеджером по аренде транспорта, и он предоставит информацию. А, кстати, вы обращаетесь к нам впервые или уже работали с нами? Да, мы уже брали у вас машины в прошлом месяце. А, будьте добры, название компании и ваше имя? Компания Северсталь, меня зовут Сергей Болдырев. Источник обращения не спрашиваем, так как клиент уже работал с нами. Слушайте дальше. Спасибо, соединяю. И передача информации менеджеру. Катя, звонит Сергей Болдырев из компании Северсталь. Прими звонок, пожалуйста. Если клиент ранее не работал с UnixStream и звонит впервые, то скрипт следующий. Кстати, вы обращаетесь к нам впервые или уже работали с нами? Э, в первый раз. Как вас представить менеджеру? Компания Северсталь, меня зовут Сергей. Спасибо, соединяю, кстати, а откуда узнали о нас? Да на сайте посмотрел. Спасибо, соединяю. И далее передача информации менеджеру Катя. Первое обращение. Сергей, компания Северсталь, прими звонок, пожалуйста. Похоже на скрипт ассистента, но в данном варианте без взятия контактов. При входящем звонке в Б-2-Б бизнесе, когда одна компания звонит другой, люди легко отвечают на вопрос, как вас представить менеджеру. Кстати, не стоит спрашивать кратко, как вас представить. Это может вызвать ненужные шутки. Оператор фиксирует информацию: компания, имя, какой запрос, источник обращения. Важно, чтобы оператор говорил менеджеру, передавая просьбу: примите звонок, пожалуйста. А не приказывал: примите звонок. Если вы наняли колл-центр, Проконтролируйте, как отвечают операторы. Прислушивайтесь к записям. Обратите внимание на их настрой и текст. Операторы колл-центра, при всем уважении, не ваша команда и не склонны болеть душой за ваших клиентов. Но люди думают, что общаются уже с вами. Выводы. Первый. Первое впечатление клиента складывается еще при общении с ассистентом отдела продаж и с автоинформатором. Второй. Выгоды от наличия ассистента отдела продаж. Единый номер телефона и контроль входящего трафика. Упрощается работа продавца. Он может заниматься только продажами. Ассистент может ещё до соединения предупредить продавца, кто звонит и зачем. Уменьшается риск не взятия трубки. Облегчается сбор статистики для маркетинга и развития продаж. Соединение с нужным специалистом с первого перевода звонка. Третий Правило краткости. Если можно сказать короче без потери смысла, то говори короче. Четвёртый. Эффективность скрипта ассистента зависит от слов и настроя, а значит, от звучания его голоса.